Глава 25. Ярость. Чистая, ничем не прикрытая ярость, наполняющая все существо, каждую клеточку тела. Убить, уничтожить всех, кто посмел причинить столько боли. Разорвать на мелкие кусочки, и сжечь, а пепел пустить по ветру. Сравнять с землей, чтобы не осталось никакого напоминания. Они недостойны. Не имеют права жить и дышать тем же воздухом. Бушующий вокруг ветер, словно в подтверждение этих желаний, уничтожал все, до чего мог дотянуться. И в то же время ласково развивал волосы и одежду, будто говоря, «Смотри, я хочу того же, что и ты, стереть все, что было и есть». Горят. Эти крики на периферии сознания только раздражали. Как может раздражать надоедающая мушкара, отвлекая от более важных дел? Зачерпнуть немного силы. Потянуть ее на себя, сливаясь с яростной стихией. Вот то, что ему сейчас так нужно. Именно эта беснующаяся сила. Только она понимает его. Гайрят, прошу, остановись! Глупые букашки. Что они хотят? Зачем зовут, отвлекая? Это все сейчас настолько неважно? Не имеет значения. Ярость волнами раскатывается по телу, не желая отпускать, погружая в пучину тьмы, где нет ничего, Кроме желания убивать. «Брат, пожалуйста, еще чуть-чуть, совсем немного, и он полностью сольется с той, кто даст неимоверные силы, чтобы покорять своих врагов. Сейчас это самое главное. То, ради чего он существует. Месть. Как же она будет сладка, когда он медленно, с наслаждением примется убивать. И никто не смеет ему в этом мешать». Витя в восторге от таких мыслей, готовый следовать малейшему движению воли. Обжигающий удар, опаливший щеку огнем, выдергивает владыку из коконной эмоции, в которой он сам себя погрузил. «Ты что творишь? Совсем с ума сошел?» Гайрид, непонимающе смотрит на мастера жизни, который, ухватив его за грудки, тряс буквально шипят от злости. «Добить да, решил? Так надо было тогда не спасать, сама бы умерла, ей так недолго оставалось». Тряхнув головой, будто отгоняя остатки наваждения, Гэрриот заметил Алтай Рая. Придворный маг измученно осел на пол и снял щиты, удерживаемые над бессознательной Алире, пока владыка разносил целительский блок. Осознание, что Гэрриот чуть не убил ту, которая сумела коснуться его души, заставило задохнуться от страха. Затравленно осмотревшись по сторонам, он заметил изломанную мебель друзей, езжавшейся к стенкам целителей, с ужасом взирающих на своего владыку. Простите, прихрипел Гайрят. Прекрати сядь! Осмотрев разгромленную комнату, Алталандр раздраженно махнул рукой. Куда-нибудь сядь и не мешай мне заниматься своей работой. Владыка послушно отошел, освобождая место целителю. Его немного потрехивала от отголосков силы, которой совсем недавно звал. Да с неудовольствием, но все же отступала, о от чем-то ракача. Подошедшая к нему улария осторожно приобняла за плечи, отведя к окну, где уже стоял Лейсар. — Владыка, думаю, вам пока стоит уйти отсюда. Кром принца, чувствующий, посмотрел на него. — Сейчас действительно не стоит мешать. Нам нужно скорректировать план действий, и тогда уже завтра мы сможем разослать отряды для сбора информации. — Да, вы совершенно правы, — согласился Гейриат, и, оглянувшись на Даниера и Рая, открыл портал. Он так и не посмотрел в ту сторону, где на Долире склонились целители, опасаясь вновь сорваться. Пропустив всех в портал, Гэрриот на мгновение замер, но лишь крепче сжал кулаки. Оказавшись у себя в комнате, он заметил накрытый стол и слабо улыбнулся. «Нам действительно не помешает пообедать». Когда все расселись, кром принц проговорил. «Я разговаривал с отцом, завтра прибудут два десятка наших стрелков, останется только сформировать отряды». — Гонча останутся здесь, — поведала Алтаулария. А еще завтра прибудут некоторые из наших мечников. Я согласна с Лисаром, нам, может, так больше не повезти. Бросив полное сочувствие взгляд на брата, эльфийка продолжила. — Это просто невероятная удача, что ты, наконец, смог почувствовать маячок на кинжале Алты Алире. Боюсь, еще пара дней спасать было бы некого. Тени и наши лучшие лучники уже здесь проинформировал Гэри, старательно подавив тошнотворный страх, вызванный словами сестры. Эйнар клана Белых Волков отправился сегодня домой, чтобы через пару дней вернуться с охотниками из своего и нескольких других кланов. И да, нужно торопиться. Кто бы за этим ни стоял, он уже знает о нашей сведомленности. «Тогда я пойду начну допросы», подал голос Даниэр. «Надеюсь, хоть кто-то из захваченных окажется немелкой сошкой?» После ухода лучшего друга Гэрриот еще несколько часов планировал будущие операции и раздавал указания. Все это время он старательно отгонял мысли о том, что сейчас происходит в целительном блоке. Владыка понимал, что если хоть на чуть-чуть позволит себе отвлечься, то не выдержит и отправится к Алире. Сейчас он не имел права на какие-либо личные чувства и переживания. Гэрриот был одним из тех, от чьих решений очень многое зависело в этом мире. И право на ошибку здесь не предусматривалось. Покинув кабинет, владыка лично проинспектировал практически весь дворец, наблюдая и направляя своих подчиненных. Он скользил по коридорам словно тень, заставляя вздрагивать притворных, не слышавших его приближения. Сейчас те, кто так страстно хотел его внимания, старались обходить владыку десятой дорогой, отводя взгляд от сумрачного лица. Советники также не беспокоили гаирято по пустякам, предпочитая самим разбираться с насущными проблемами. Дожил, Грустно подумал он. «Скоро от меня все разбегаться начнут». Раздавшийся неудалеке звон металла немного отвлек его от мрачных размышлений. С любопытством, посмотрев в ту сторону, Гэри осторожно приблизился, чтобы увидеть, как на маленькой открытой площадке Алта Алисара защищается от одной из теней. Полуэльфийка двигалась изящно и стремительно, уходя от атак. Но одно неуловимое движение, и она выронила легкий меч. Ну вот, снова не смогла. Донеса до владыки расстроенный голос Алисары. Не переживайте так. Улыбнулась ее противница, отводя от горла Алты свое оружие. У вас хорошая реакция, просто практика нужна, все получится. Но я не могу ждать. Полуэльфийка подняла меч, становясь в оборонительную позицию. Ведь из-за моего неумения... Вы не виноваты. Резко осадила ее Алтала Ирин Она воин и телохранитель нашего владыки. Алта Алире обучалась воинскому искусству, поэтому намного сильнее вас. Если бы не открывшийся портал, ее бы не схватили. И боюсь, что в отличие от телохранительницы, вас бы сразу убили. Проведя быструю серию атак, тень вновь обезоружила Алисару. Поэтому стоит поблагодарить девушку за спасение своей жизни. Решив не мешать им, Гэри также тихо отошел, возвращаясь к своему прежнему маршруту. Лишь глубокая складка на лбу выдавала его напряжение. Разговор двух эльфиек напомнил о его боли. Нерешенные дела и проблемы хоть немного отвлекали мужчину, и теперь ощущения вернулись с удвоенной силой. Прислонившись лбом к прохладной поверхности колонны, владыка прикрыл глаза, тяжело дыша. Боль в перемешку с яростью накатывали волнами, не давая хоть немного успокоиться. «Владыка, вам плохо позвать целителя?» Обернувшись, Гэррит посмотрел на молоденькую эльфийку, с беспокойством разглядывающую его. «Нет, не нужно». Он постарался как можно безмятежнее улыбнуться. «Просто в последнее время не высыпаюсь». Не желая дожидаться сочувственного ответа, мужчина исчез в портале. Выйдя в своем кабинете, он обессиленно прислонился к двери. Теперь в нем поднималась злость на самого себя за то, что показал свою слабость». «Как бы там ни было, он все еще владыка светлых эльфов и должен держать лицо в любых ситуациях». «Владыка, вы здесь?» Вместе со стуком в дверь послышался голос Даниера. «Да, проходи», — сразу же ответил Гэриат, пропуская друга. «Ты что-нибудь узнал?» «Ну, как всегда, не так уж много». Даниер сел на стул напротив рабочего стола владыки. Как я и думала, в основном нам попались мелкие сошки. Зато с большим самомнением вы до фанатичности преданы этому великому спасителю, будь он не ладен. Все, кто более или менее был посвящен в планы по захвату мира, увидев, с каким удивлением Гарри отсмотрит на него, глава тенью усмехнулся. «Да-да, именно по захвату мирового господства». Из того бреда, которым они меня попочивали, я понял, что этот великий хочет уничтожить, если не все старшие расы подчистую, то большую их часть, утверждая, что мы не годны богам и этому миру. Однако. Владыка задумчиво потер подбородок. Интересно, откуда у него такая уверенность, что все получится? Не знаю, но не зря же он крал магически одаренных полукровок и, не договорив, Даниэра сумрачно посмотрел на друга. И все же ты узнал хоть что-то? Гарят сделал вид, что не обратил внимания на заминку друга. При помощи заклинания истины добились Семен. Кто знает тех, которые знают людей, через которых... Тяжело вздохнув и помотав головой, Даниэль закончил. Я отправил одного из теней в паре с драконом, любезно предоставленным крым взять рыбку покрупнее. А в два других места отправил несколько гончих и двоих наших дознавателей. Надеюсь, на этот раз нам повезет. Хорошо, значит, нам остается только ждать вести от них. Алталрай отправился в секретный архив, порыться в древних трактатах в надежде на эти подсказки. «Думаю, надо связаться с повелителем подгорного народа». Гарри откинулся на спинку кресла и, прищурившись, посмотрел на потолок. «Гномы знают многое, но никогда не вмешиваются, если это не касается лично их. Но на этот раз это затрагивает абсолютно всех. Не думаю, что они откажут в помощи». «Будем надеяться». Раздавшийся стугу дверь прервал разговор. Получив разрешение в кабинет, прошел алталандер. Поклонившись владыке, целитель доложил. С ЛРФ все хорошо, ее жизни больше ничего не угрожает. Мы начали процесс сращивания сломанных костей и порванных связок. Почки через пару дней начнут нормально функционировать. Право легкое тоже в норме. Правда, голос немного изменится, станет более низким, хрипловатым. Почему? Настороженно поинтересовался Даниэр. Из-за того, что голосовые связки за эти дни не единожды срывались, а их постоянно не до конца залечивали, — пояснил мастер жизни. «Это вообще чудо, что я смог их хоть немного восстановить. Но им требуется минимум 4-5 дней, поэтому я планирую все это время продержать Элире в лечебном сне, постоянно подпитывая. Хотя на полное восстановление уйдет немало времени. Все же это уже второй раз за два месяца, и организм с трудом переносит такие стряски». Благо, наша регенерация намного выше, чем у людей. А так бы она у меня минимум две недели проспала. Благодарю вас. Облегченно выдохнул Гарриот. Все это время он практически не дышал, впитывая каждое слово, произнесенное целителем. Тревога понемногу отступала, и теперь можно было расслабиться. Также я пришел, чтобы понести заслуженное наказание за неподобающее поведение. Мастер жизни сумрачно посмотрел на удивленные лица. Я посмел ударить своего владыку. «Алталандр», — осторожно начал Гэриат, — «я не держу на вас зла. В тот момент вы поступили совершенно правильно, поэтому никакого наказания не будет. Если бы тогда меня не остановили, я бы разнес дворец и убил бы много ни в чем не повинных эльфов. Поэтому, как уже говорил ранее, я прощаю вас. Главное, чтобы это не вошло в привычку». Попытался пошутить им. «Хорошо», — согласился целитель. Благодарю вас, тогда я вернусь к своим пациентам. Но прежде чем он успел уйти, ладыка поинтересовался. Скажите, я могу навести телере? Конечно, только на спит. Напомнил Алта Мы перенесли телохранительницу в ее комнату. Сейчас целительский блок несколько не предназначен ни для пациентов, ни для посетителей. Данир хмыкнул и покосился на друга. А Гэрриот, как всегда, предпочел не обращать внимания на явную иронию. Сейчас его волновало только одно – возможность увидеть Алире. «Давай пока закончим на этом». Владыка стремительно поднялся и, даже не посмотрев на друга, скрылся в портале. Оказавшись в спальне телохранительницы, он ненадолго замер, смотря на спящую Алире. Синяки и кровоподтеки стали чуть меньше, но до окончательного исчезновения было еще очень далеко. Тихо подойдя, Гайрад осторожно присел на край кровати и протянул руку но так и не коснулся девушки, боясь даже этим мимолетным жестом причинить ей боль. Вздохнув, ладыка еле заметно качнул головой, не отрывая взгляда от телохранительницы. Он даже представить не мог, что той пришлось вынести. Да и не желал, помня состояние, в котором девушка была доставлена во дворец. «Знаешь, — тихо произнес ладыка, — я уже давно так не боялся с кого-то, и до сих пор с отраганием вспоминаю те дни, когда мы искали тебя». Зажав свои ладони между колен, чтобы хоть так унять нервное подергивание пальцев, Геррид перевел взгляд на стену. «Я старательно отгонял мысли о том, что ты уже можешь быть мертва, о том, что могу больше никогда не увидеть тебя. Это страшно, Алире, так страшно». Тяжело сглотнув, мужчина замолчал, пережидая, когда исчезнет ком в горле. Это признание давалось ему нелегко. Всегда тяжело сознаваться в своей слабости, в зависимости от кого-то. Но и промолчать он не мог, чувствуя, что так нужно, так правильно. Очень тяжело ожидать вестей, не переставая искать в магическом фоне хоть малейший отклик. Надеяться на что-то и молить богов о чуде. Гарри откашлялся, чтобы прогнать хрипацу из голоса. Я практически не спал все это время. Боялся упустить тот момент, когда маячок проявит себя. Наконец, решившись, он провел кончиками пальцев по волосам делохранительницы. Но за эти дни четко понял одну простую истину. «Я люблю тебя и не могу потерять. Слышишь?»